Что-то напухало. Третьяков слушал его, сам говорил. Но вдруг странно становилось, словно все это происходит не с ним. Вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа. И на той стороне у немцев тоже, может быть, не спят, ждут. А потом, как волной подхватит и выскочит из окопов, побегут убивать друг друга». Странно все это покажется людям когда-нибудь. Он выпил одну за другой три кружки чая, пахнущего от котелка комбижером. И случайно в разговоре выяснилось, что этот полки есть тот самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его другой, потому что... В втором году в окружении осталось знамя, и полк был расформирован, и переименовали его. У матери хранилось письмо однополчанина. Тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. Но все-таки надежда оставалась, ведь столько самых невероятных случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю надежду, Третьяков спросил осторожно. «Дядька у меня был в вашем полку, командир саперного взвода, младший лейтенант Безайц под Харьковом. Не знал случайно?» «Само так получилось, что сказал дядька, словно бы это еще не про отчима, если скажет «убит». Безаиц. Фамилия, понимаешь, такая. Ты вот кого спроси. Посохин, начальник штаба батальона дитант старший. Безаиц. Должен помнить. А я под Харьковом не был. Я только после госпиталя в этом полку. В мае сорок второго года. Когда началось наше наступление под Харьковом, так закончивавшееся потом, он послал отчему из-под старой русы восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и не ему у себя тут тоже скоро. И уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом. У матери так жалко трогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале, ведь там будешь, на Юго-Западном фронте, в тех самых местах, может быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря леонидович Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже теперь постеснялась назвать иначе. Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война, И Безайца призвали. Втроем с матерью и Лялькой пошли они на сборный пункт, помещавшийся на проспекте в Лялькиной школе. И он увидел, как все переменилось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о кирпичный столб школьных ворот, Инженер-конструктор, которого многие знали здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки обострые острые колени. Увидел их, идущих к нему, встал, равнодушно тряхнул штаны сзади и обнял мать, высокий, худой, вообще-то бумажной гимнастерки в пилотке на голове он прижал мать лицом к пуговицам у себя на груди и поверх ее головы который касался бритым подбородком смотрел перед собой и гладил мать по волосам и такой был у него взгляд словно там куда он глядел видел уже все что ее ожидает Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках, ушел он на войну.